Глава десятая. Зеркало. Саймон обнаружил, что глупый гнев не хочет уходить. Они со слудиком следовали за троллями на баранах вниз по склону, постепенно удаляясь от голых груд камней, оставшихся у них за спиной. И он чувствовал, что его мысли путаются от возмущения, и в результате он способен думать только о чем-то одном, причем не более нескольких мгновений. Он шел быстро, хотя тело у него все еще болело, и было покрыто синяками. Внутри кипел гнев, а в голове метались мрачные мысли. Эйстан мертв. Еще один друг погиб. И он ничего не в силах сделать. Не мог изменить реальность и даже оплакать Эйстана. И это более всего выводило его из себя. Он был бессилен, совершенно и бесповоротно. Бледный слудик с запавшими глазами явно не испытывал желания разговаривать. Два обитателя равнин шли рядом по широким плоским пластам гранита, периодически преодолевая снежные сугробы, которые копыта баранов превратили в белую пену. Казалось, подножие гор растет, чтобы их встретить. После каждого поворота тропы перед глазами у путешественников возникали новые склоны, усыпанные снегом, и всякий раз появлялось ощущение, будто они становятся больше. Сикихак, в свою очередь, растягивался и уходил в небеса по мере того, как они спускались, неизменно становясь все выше, словно гора закончила все дела со смертными и теперь возвращалась в высокую и более привычную компанию неба и облаков. «Я тебя не забуду», — предупредил Саймон Сикихак, оборачиваясь на огромный каменный кинжал. Он отчаянно боролся с желанием прокричать эти слова вслух. Если прищуриться, он мог бы разглядеть каменные могильные пирамиды. «Я не забуду, что мой друг похоронен на твоих склонах. Я никогда этого не забуду». День прошел быстро. По мере того, как гора становилась больше, они начинали идти быстрее, плоские промежутки между подъемами и спусками увеличивались. Саймон начал замечать следы горной жизни, которые отсутствовали выше. Семьи белых и коричневых кроликов, поедавших траву в промежутках между сугробами, соек и белок, о чем-то споривших на невысоких гнущихся под порывами ветра деревьях. Эти свидетельства жизни на голых и безжалостных скалах должны были улучшить его настроение. Вместо этого его бесцельный гнев лишь усиливался. Какое право на существование имели эти мелкие незначительные животные, когда умирают люди? Почему они так стараются? Ведь ястреб, змея или стрела охотника могут в любой момент погасить слабый огонек их жизней. Мысль о бессмысленном существовании в тени смерти наполняла Саймона странно возбуждающим отвращением. Когда наступил вечер, отряд выбрал пологий участок склона, заросший кустарником, где они разбили лагерь. Махина Сикихака — по большей части защищала их от порывов холодного, несущего снег-ветра. Саймон сбросил на землю заплечный мешок и принялся собирать хворост для костра, но остановился, чтобы проследить, как солнце соскальзывает за горы на западе, одна из которых он знал была Урумшеймом, скалой драконов. Горизонт заливал свет, богатый разными цветами, как розы, растущие в садах Хейхолта. Ситхи, родственника Джирики, погибшего, чтобы защитить своих спутников, похоронили на Урумшеме. Солдат Гримрик, жилистый спокойный мужчина, нашел свой последний приют рядом с ним. Саймон помнил, как Гримрик насвистывал, когда они ехали на север из Наглимунда. Это были странные звуки, одновременно раздражающие и успокаивающие. Теперь он навеки смолк Они с Аннай больше никогда не увидят такого заката, который сейчас наблюдал Саймон. Заката столь прекрасного, столь и бессмысленного. Где они теперь? В раю. Но как ситхи мог там оказаться, если они не верят в рай? И куда, по их верованиям, они отправлялись после смерти? Наверное, их следует считать язычниками, подумал Саймон. Значит, они другие. Однако Анаэ был верным и отважным. Разве мог он не попасть в рай? Неужели рай настолько дурацкое место? Гнев, отступивший на некоторое время, вернулся. Саймон со всей силы швырнул одну из найденных веток, и она полетела вниз по склону, пока не исчезла в кустарнике. «Пойдем, Саймон», — позвал его слудик, оказавшийся позади него. «Нам потребуется твой хворост для костра. Разве ты не проголодался?» Саймон даже головы не повернул в его сторону, продолжая смотреть на краснеющее небо и скрипеть зубами от разочарования. Он почувствовал, как рука легла на его плечо и сердито ее стряхнул. — Пожалуйста, пойдем, — мягко сказал ример Скоро будет готов ужин. — А где я сквозь стиснутые зубы проговорил Саймон. — Что ты хочешь сказать? — слодик склонил голову набок Ты прекрасно знаешь, где мы его оставили. Нет, я хочу спросить, где настоящий Эйстан? Ого!» Слудик улыбнулся вставшую очень густой бороду. Его душа в раю вместе с Усирисом и Господом. Нет, Саймон повернулся, чтобы снова посмотреть на небо, где уже начали проступать мертвенно-синие оттенки ночи. «Что? Почему ты так говоришь?» удивился Слудик. «Нет, он не в раю», — заявил Саймон. «Рая нет. Как он может существовать, если все представляют его по-разному?» «Ты ведешь себя глупо!» Некоторое время слудик его разглядывал, пытаясь осознать мысли Саймона. «Может быть, каждый отправляется в собственный рай?» Продолжал солдат и снова положил руку саймону на плечо. «Господь знает то, что он знает. Пойдем, посидим у костра. Почему Господь позволяет людям умирать без всякой нату причины?» — потребовал ответа Саймон, обнимая себя руками, словно пытался удержать что-то внутри. — Если Бог так поступает, значит, он жесток. — А если не жесток, ну, тогда он просто ничего не может сделать. Точно старик, который сидит у окна, но у него нет сил, чтобы выйти на улицу. Он стар и глуп. — Не говори так о Боге, отце, — сказал Слудик, в голосе которого появился холод. «Неблагодарный мальчишка не может насмехаться над Богом! Он дал тебе дар жизни! Это ложь!» Закричал Саймон, и глаза солдата раскрылись от удивления. Взгляды троллей, сидевших у костра, устремились к ним, как только они услышали его громкий голос. «Ложь! Ложь! Какие дары! Ползать, как жук? Пытаться отыскать пропитание и для ночлега? А потом, без всякого предупреждения, что-то тебя раздавит?» Что за дар такой? Совершать правильные поступки, бороться со злом, как сказано в книге Эйдена. Но если ты так поступаешь, тебя ждет смерть, как Эйстана и Моргенеса. Плохие люди продолжают жить и богатеть, и смеяться над хорошими. Все это глупое вранье. «Ты говоришь ужасные вещи, Саймон», — сказал слуди, который также заговорил громче. «Ты охвачен безумием и горем, все ложь, и ты идиот, если так не думаешь», закричал Саймон, бросая хворост к ногам Слудига. Он повернулся и побежал вниз по горной тропе, чувствуя, как нарастает боль у него внутри. Такая сильная, что он с трудом мог дышать. Он мчался по извилистой тропе, пока лагерь не исчез из вида. Саймон слышал за спиной лай контаки, слабый и ритмичный, словно кто-то хлопал в ладоши в соседней комнате. Наконец он опустился на камень возле тропы и принялся тереть ладони об изношенную ткань штанов. Камень, зарос мхом, ставшим коричневым от холода и ветра, однако оставался полным жизни. Саймон смотрел на него и думал, почему не приходят слёзы. Он даже не знал, хочет ли этого. Вскоре он услышал щёлканье, поднял голову и увидел Контаку, которая спускалась к нему по горной тропе. Нос волчицы оставался у самой земли. Она искала его след. Наконец она подбежала к нему и вопросительно посмотрела, склонив голову на бок. Саймон провел пальцами по густому меху у нее на боку, когда она проходила мимо. Контака продолжила спуск вниз, и вскоре ее серая тень скрылась из вида. «Друг Саймон!» Из-за поворота тропы появился Бенабик. «Контака отправилась на охоту», — продолжал тролль, глядя вслед. «Для волка трудно целый день идти там, где я прошу. Она достойный спутник и приносит серьезную жертву ради меня». Саймон ничего не ответил. Троль подошел к нему и присел рядом на курточке, опираясь на посох. «Ты очень огорченный», — сказал Бенабик. Саймон сделал глубокий вдох, а потом медленно выдохнул. «Все ложь», — ответил он. Бенабик приподнял бровь. «Что значит все?» «И что превращает все в ложь?» «Я не думаю, что нам по силам сделать что-нибудь полезное», — ответил Саймон. «Хоть что-то улучшить. Мы все умрем». «Да, когда-нибудь», — спокойно сказал Бенабик. «Мы погибнем, сражаясь с королем бурь, и ложь утверждать, что все будет иначе. Господь не собирается нас спасать или хотя бы помогать». Саймон взял с земли небольшой камень, швырнул его вниз вдоль тропы, и он с грохотом скрылся в темноте. — Бенабик, мне даже не под силу поднять шип. Какая нам польза от меча, если мы не можем им воспользоваться? Как меч, или даже три великих меча, или, как там они называются, помогут убить такого врага, как он? Убить того, кто уже <связь> и так мертв? — Это вопросы, требующие ответа, — сказал тролль. — Я не знаю. — Из чего ты взял, что меч нужен для убийства? — А даже если и так, почему решил, что убийцей должен стать кто-то из нас? Саймон выбрал еще один камень и швырнул его вниз. — Я и сам ничего не знаю, — сказал он. — Я всего лишь кухонный мальчишка, Бенабик. Ему вдруг стало ужасно себе жалко. — Я просто хочу вернуться домой. У него перехватило горло. Тролль встал и отряхнул штаны. «Ты не мальчишка, Саймон. Теперь ты мужчина во всех смыслах. Да, все еще молодой, но мужчина. Или очень близок к тому?» Саймон покачал головой. «Но это все равно не имеет значения». Я решил, я даже не знаю. Я думал, что все будет как в легендах. Что мы найдем меч, и он окажется могуществленным оружием, которым мы уничтожим наших врагов, и все исправится. Я даже не предполагал, что люди будут продолжать умирать. Какой же это бог, если он позволяет умирать хорошим людям, что бы они не делали? Еще один вопрос, ответить на который мне не по силам. Бенабик улыбнулся, но осторожно. Он не сбывал о боли Саймона. Я не могу тебе рассказать, во что правильно верить. Истины, ставшие нашими легендами о богах, остались в далеком прошлом. Даже ситхи, живущие тысячелетиями, не знают, кто положил начало миру или что. Во всяком случае, ничего определенного, я так думаю. Но я могу сказать тебе кое-что очень важное. Тролль наклонился вперед, коснулся руки Саймона и подождал, когда юный друг поднимет на него глаза от поросшего мхом камня. Боги на небесах или те, что находятся в камнях, далеки от нас. И мы можем лишь гадать о том, что они хотят. Он сжал предплечье Саймона. «Но ты и я, мы живем в то время, когда Бог снова ходит по земле. И не тот, который думает о добре. Люди сражаются и умирают, строят стены и дробят камень, но и Энилуки умер и вернулся. И никто до сих пор не смог этого сделать, даже ваш Усирис Эйден. Прости меня, я не собирался богохольствовать. Но разве то, что проделал Энилуки, по силам кому-то, кроме Бога». Бенабик слегка встряхнул Саймона и заглянул ему в глаза. луки завистлив и ужасен. И мир, который он создаст, будет отвратительным местом. Перед нами стоит очень страшная и трудная задача, Саймон. Возможно, у нас мало шансов на успех. Но это не тот случай, когда можно просто сбежать». Саймон оторвал взгляд от Бенабика. «Именно это я и сказал». — ответил Саймон. — Как можно сражаться с Богом? Он раздавит нас, как муравьев. Еще один камень улетел в темноту. — Может быть. Но если мы не будем пытаться, тогда нас наверняка раздавят, как тех самых муравьев, поэтому мы не должны сдаваться. Всегда остается что-то еще, даже после наступления самых плохих времен. Мы можем умереть, но смерть одних иногда означает жизнь для других. Не слишком серьезная надежда, но в любом случае настоящая. Тролль отошел на несколько шагов и уселся на соседний камень. Небо быстро темнело. Кроме того, — мрачно сказал Бенабик, — молитвы богам могут оказаться глупостью. Или нет. Но одно очевидно — в проклятиях в адрес богов нет ни капли мудрости. Саймон ничего не ответил. Некоторое время оба молчали. Наконец Бенабик разломил пополам свой посох, и на свет появилось лезвие ножа, а также флейта. Он начал с нескольких пробных нот, а потом заиграл медленную печальную мелодию. Неблагозвучная музыка эхом разносилась в темноте, и Саймону казалось, будто он слышит голос своего одиночества. Он содрогнулся, чувствуя, как ветер пробирается под потрепанный плащ, и тут же ощутил, как огнем горит шрам, оставшийся после схватки с драконом. «Ты все еще мой друг, Бенабик?» — наконец спросил он. Тролль опустил флейту. «До самой смерти! И после нее Саймон друг!» И снова начал играть. Когда песня флейты закончилась, Бенабик свистом подозвал контакку и зашагал обратно в сторону лагеря. Саймон последовал за ним. Огонь в костре уже почти догорел, а мех с вином совершил последний из многих кругов, когда Саймон, наконец, набрался смелости подойти к Слудику. Риммер на точильном камне острил наконечник копья Кануков и не отрывался от своего занятия некоторое время, не обращая внимания на стоявшего рядом Саймона. Наконец, он поднял голову. «Что?» — хрипло спросил он. «Я сожалею, Слудик», — сказал Саймон. «Мне не следовало произносить этих слов, а ты проявил доброту ко мне». Некоторое время ример смотрел на него, и в его глазах Саймон увидел холодок. Затем выражение его лица смягчилось. — Ты можешь думать все, что пожелаешь, Саймон, но не богохульствуй о едином Боге рядом со мной. — Я сожалею. Я всего лишь кухонный мальчишка, — пробормотал Саймон. — Кухонный мальчишка! Слудик резко рассмеялся и пристально посмотрел Саймона в глаза, а потом снова рассмеялся и теперь это получилось у него более естественно. — Ты ведь и вправду так думаешь, кухонный мальчишка. Кухонный мальчишка, который расправляется с драконами и убивает гигантов. Взгляни-ка на себя. Ты стал выше меня, а Слудик никогда не отличался маленьким ростом. Саймон с удивлением посмотрел на Риммера. — Конечно, слодик сказал правду. Саймон был на полладони выше Риммера. «Но ты сильный, — запротестовал Саймон. — Ты взрослый мужчина. А ты очень быстро им становишься. И ты сильнее, чем тебе кажется, Саймон. Ты больше не мальчик и не можешь вести себя, словно ты все еще ребенок». Реймер оценивающе посмотрел на Саймона. «На самом деле очень опасно не тренировать тебя». «Тебе повезло. Ты пережил несколько тяжелых схваток, но удача переменчива. Тебе нужно учиться владеть мечом и копьем». И я этим займусь. Аистан бы так хотел. И нам будет чем заняться во время долгого путешествия к твоей скале прощания. — Значит, ты меня простил? — спросил Саймон, смущенный словами о том, что он уже стал взрослым. — Если я должен. Ремер снова сел. — А теперь иди и ложись спать. Завтра нам предстоит проделать долгий путь, а потом тренировка, после того, как мы разобьем лагерь. Саймону не понравилось, что его отправили спать, но он не хотел спорить. Ему и без того было не непросто подойти к костру и поесть вместе с остальными. Он знал, что они наблюдают за ним. Вдруг он снова не справится со своим гневом. Он улегся на постель, которую соорудил из упругих ветвей и листьев, и плотно завернулся в плащ. Саймон предпочел бы спать в пещере или вообще оказаться подальше от гор, где не будет таких сильных ветров. Яркие, холодные звезды, казалось, дрожали у него над головой. Саймон посмотрел на них с невероятно огромного расстояния, позволив мыслям беспорядочно гоняться друг за другом. А потом уснул. Саймон проснулся от того, что тролли пели своим баранам. Он смутно помнил маленькую серую кошку, и еще ему казалось, что он попал в чью-то ловушку. Но сон быстро исчезал. Саймон открыл глаза, увидел слабый утренний свет и снова их закрыл. Он не хотел вставать и видеть следующий день. Пение, которое сопровождало звякание упряжи, продолжалось. С тех пор, как они покинули ментахок. он уже столько раз видел этот ритуал, что мог его представить так же четко, как если бы наблюдал за ним с открытыми глазами. Тролли подтягивали подпруги, наполняли седельные сумки, а их гортанные голоса не смолкали. Время от времени они делали маленькую паузу, гладили своих скакунов, чистили густой мех, наклонялись к животному, а овцы моргали своими узкими глазами. Скоро настанет время для соленого чая, сушенного мяса и тихого веселого разговора. Вот только сегодня не будет смеха на третье утро после битвы с гигантами. Народ Бенабика всегда славился веселым нравом, но малая лика холода. Поселившаяся в сердце Саймона, теперь коснулась и троллей. Народ, который смеялся над стужей и головокружительными пропастями на каждом повороте тропы, что-то утратил, когда на них упала загадочная тень. Впрочем, тут и Саймон мало что понимал. Он сказал Бенабику правду. Когда они нашли великий меч-шип, он подумал, что теперь все будет хорошо. Могущество и необычность клинка были такими осязаемыми, что он не мог не повлиять на соотношение сил в борьбе с королем Элиасом и его темным союзником. Возможно, меча самого по себе недостаточно. Возможно, в стихотворении все написано правильно, и ничего не произойдет до тех пор, пока все три меча не соберутся вместе. Саймон застонал. «Возможно, все еще хуже». И странный стих из книги нисиса лишен смысла, разве люди не утверждали, что он безумец? Даже Моргенис не знал, что значит это стихотворение. Когда иней вырастет на колоколе клависа, и те не пойдут по дорогам. Когда вода почернеет в колодце, три меча должны сойтись вместе. Когда букен из земли выползет наружу, и гюнея с горных высот сойдут в долины, Когда кошмар наполнит мирный сон, три меча должны сойтись вместе, чтобы изменить поступь судьбы, очистить мглистые туманы времени. Если рано, окажет сопротивление слишком поздно. Три меча должны сойтись вместе. Ну, букены выползли из-под земли. Но Саймону совсем не хотелось вспоминать отвратительно верещавших копателей. С той ночи, когда они напали на лагерь из гремнура возле монастыря святого Хадеронда, Саймон уже не мог относиться к земле у себя под ногами, как прежде. И, пожалуй, это единственное преимущество путешествия по безжалостным камням Сикихака. А что до упоминания в стихе гигантов, после смерти Эйстана, которая слишком ярко стояла у него перед глазами, оно казалось жестокой шуткой. Чудовищам даже не пришлось спускаться с вершины горы. Саймон и его друзья оказались настолько глупы, что сами забрались в их владение. И все же Гюне покинули высокие горы, что Саймон знал ничуть не хуже, чем все остальные. Они с Мириамель, мысль о ней вызвала у него внезапную тоску, видели гиганта в лесу Альтхорт, до которого добрались из Эрчестера всего за неделю. Остальное не имело для него особого смысла, но ничто не казалось невозможным. Саймон не знал, кто такой Клавис и где может находиться его колокол, но складывалось впечатление, что скоро мороз захватит все вокруг. И все же, на что способны три меча? Клавис — бывший император. «Я держал шип в руках», — подумал Саймон и на миг снова почувствовал могущество меча. И в тот момент я был величайшим рыцарем. Разве не так? Но в шипеле дело. Или в том, что он встал и отбросил страх? Если бы он поступил так же с менее могущественным мечом в руках, считался бы его поступок менее отважным. Конечно, в таком случае он бы погиб, в точности как Эйстан, как Аннай, Моргенис, Гримрик. Но имело ли это значение? Разве великие герои не умирают? Разве Камарис, истинный владелец шипа, не нашел свой конец в разгневанном море? Мысли Саймона разбегались в разные стороны, и он почувствовал, что соскальзывает в сон. Он уже почти заснул, хотя знал, что совсем скоро Бенабик или Слудик его разбудит. Вчера оба сказали, что он стал мужчиной, ну или почти стал. И сейчас он не хотел, чтобы его разбудили последним, как ребенка, которому позволили спать, пока взрослые ведут беседу. Саймон открыл глаза, впуская свет, и снова застонал Высвободившись из-под плаща, он очистил с одежды сучки и сосновые иголки, встряхнул плащ и быстро снова в него завернулся. Внезапно он понял, что не хочет даже на время расставаться со своими жалкими пожитками. Поднял заплечный мешок, служивший ему подушкой, и закинул его за спину. Утро выдалось морозным, и в воздухе кружились крупные хлопья снега. Осторожно разминая мышцы, Саймон медленно направился к костру, где Бенабик разговаривал с Сискви. Они сидели рядом, держась за руки, перед низким прозрачным пламенем. Рядом с ними стоял шип, прислоненный к древесному пню, и его черное лезвие отражало утренний свет. Со спины два тролля были похожи на детей, которые серьезно обсуждают какую-то новую игру или дыру, которую они могли бы исследовать, и Саймону вдруг захотелось их защитить. Через мгновение, когда он понял, что они, скорее всего, обсуждают, как сохранить жизнь своему народу, пока зима не ослабила свои тиски, или как они будут сражаться с гигантами, если те их найдут, иллюзия исчезла. Они совсем не дети, и если бы не их отвага, он был бы уже мертв. Бенабик повернул голову, перехватил его взгляд и приветственно улыбнулся, продолжая слушать быструю речь Сискви. Саймон крякнул наклонился, чтобы взять кусок сыра и краюху хлеба, на которое указал Бенабик. Они лежали рядом на камне. Забрал еду, отошел в сторону и сел. Солнце все еще скрывалось за Сикихаком, оставаясь невидимым. Тень горы накрывала лагерь, Но ее вершина уже сияла в лучах встававшего солнца, и белые пустоши раскинулись внизу в сером предутреннем сумраке. Саймон откусил кусочек черствого хлеба и принялся оживать, глядя через пустоши в сторону далекой кромки леса у горизонта, подобной темным сливкам в ведре с молоком. Контака, лежавшая рядом с бинабиком встала, потянулась и бесшумно подошла к Саймону. Ее морда была в капельках крови животного, которое имело несчастье стать завтраком волчицы, но они быстро исчезали под ее длинным розовым языком. Она подошла к Саймону, на уши, словно выполняла какую-то важную миссию, но лишь позволила Саймону почесать себя, а потом свернулась в клубок рядом с ним, подставляя ему то одно место, то другое. Контакта была такой большой, что Саймон едва не упал с камня, когда она задела его боком. Он закончил завтрак и вытащил из сумки бутылку с водой. Вместе с ней на свет появился шарф, который подарила ему Мериамель, когда они прощались перед тем, как Саймон отправился на гору дракона. Джерики снял шарф, когда лечил его после ранений, но тщательно уложил среди немногих вещей Саймона. Теперь шарф лежал у него в руках. Точно полоска неба, и Саймон почувствовал, что у него на глазах появились слезы. Где в огромном мире сейчас Мириамель? Джилой в те недолгие часы, что она провела с их отрядом, сказала, что не знает, где в светлом арде сейчас путешествует принцесса. Вспоминает ли о Саймоне? И если да, что о нем думает? Наверное, так. Зачем я отдала мой чудесный шарф грязному кухонному мальчишке? Саймон насладился коротким мгновением жалости к себе. «Ну, теперь он больше не простой поваренок. Как сказал слудик, он кухонный мальчишка, который сражался с драконом и убивал гигантов. Однако сейчас он предпочел бы быть обычным поваренком в уютной теплой кухне Хейхолта. И никем больше». Саймон завязал на шее шарф узлом под воротником изорванной рубашки. Сделал глоток воды и принялся рыться в сумке но никак не мог найти то, что искал. Потом он вспомнил, что положил этот предмет в карман плаща, и на миг его охватила паника. Когда он станет более аккуратным? Он ведь мог потерять свое сокровище множество раз. Но, нащупав знакомое очертания сквозь ткань, он успокоился и вытащил на утренний свет зеркало Джирики. Оно оказалось холодным, как лед. Саймон протер зеркало рукавом, и взглянул на свое отражение. Его борода стала гуще с того момента, когда он прошлый раз себя видел. Рыжая щетина, почти коричневая в тусклом свете, уже начала скрывать линию подбородка, однако над ней торчал все тот же нос, и на него смотрели те же голубые глаза. Он становился мужчиной, но не слишком отличался от прежнего Саймона, и эта мысль показалась ему немного печальной. Однако борода прятала часть прыщей, что его немного обрадовало. И если не считать пары прыщей на лбу, он выглядел так, как должен выглядеть молодой мужчина. Саймон слегка повернул зеркало и посмотрел на белую прядь, появившуюся в рыжих волосах. Туда попала кровь дракона. Выглядит ли он старше благодаря этой пряди или более мужественным, трудно сказать. Вьющиеся волосы спадали до самых плеч, И он решил попросить Слудига или кого-нибудь еще обрезать их покороче. Так поступают многие королевские рыцари. Впрочем, стоит ли беспокоиться? Скорее всего, они погибнут от рук гигантов еще до того, как слишком длинные волосы начнут ему мешать. Он опустил зеркальце на колени и стал смотреть в него словно в небольшую лужицу. И рамка начала постепенно нагреваться под его пальцами. «Что ему сказал Джерики?» Зеркало останется всего лишь зеркалом до тех пор, пока Саймон не будет по-настоящему нуждаться в помощи Джерики. Да, именно так. Джерики говорил, что Саймон сможет связаться с ним через зеркало? В зеркале? Через зеркало? Тут было много непонятного, но на мгновение Саймону ужасно захотелось обратиться к Джерике. Мысль пришла к нему незваной, но ему никак не удавалось от нее избавиться. Он свяжется с Джерики и попросит помощи. Король-бурь — это враг, с которым смертные не справятся сами. Но короля-бурь здесь нет, — подумал Саймон. А Джерики известно наше нашей Что я ему скажу? Что он должен бегом вернуться в горы, потому что кухонному мальчишке стало страшно, и он хочет вернуться домой. Саймон вдруг вспомнил, как зеркало показало ему Мериамель. Принцесса находилась на корабле и смотрела на серое, затянутое тучами небо. Он продолжал смотреть на собственное лицо в перевернутом зеркале. Ему вдруг показалось, что он снова видит туманное небо, обрывки туч, плывущих по поверхности зеркала и заслоняющих его отражение. Казалось, туман уходит куда-то в сторону, и Саймон больше не мог отделить себя от отражения в зеркале. Шум лагеря начал стихать, потом и вовсе исчез, а туман превратился в плотный серый занавес, который его окружал, отсекая свет. Серый туман постепенно рассеялся, словно пар из-под крышки котелка, и он увидел в зеркале чужое лицо, прищуренные глаза женщины, красивой, старой и юной одновременно. Ее черты менялись, словно она смотрела на него сквозь текущую воду. Волосы, совершенно белые, были собраны под венком цветов, похожих на драгоценные камни. Взгляд горел, точно расплавленное золото, глаза блестели и отражали свет, как у кошки. Каким-то образом Саймон понял, что она очень старая, но лишь немногое говорила о ее возрасте. Тонкая линия челюсти рта, хрупкость черт, словно кожа была слишком туго натянута на костях. В глазах сияло древнее знание и память. Высокие скулы и гладкий лоб делали ее похожей на статую. Статую? Мысли Саймона смешались, но он знал, что видел статую, похожую на эту женщину, видел ее лицо. «Видел его в... в...» «Пожалуйста, ответь мне», — сказала незнакомка. «Я прихожу к тебе во второй раз. Не пытайся игнорировать меня снова. Пожалуйста, забудь наши древние обиды, какими бы они ни были оправданными. Слишком долго злая воля стояла между нашим домом и Руяном Ве. Теперь у нас общий враг». «Мне нужна твоя помощь!» Руянве, известный как навигатор, привел Тину кидае и всех остальных в светлый арт. Ее голос едва слышно звучал у него в голове, словно эхо в очень длинном коридоре. Тем не менее, от нее исходила могучая сила, как от Валады Джилой, но в некотором смысле более глубокая и гладкая, и в ней отсутствовала поддержка, которая отчетливо исходила от женщины-ведьмы. Эта женщина отличалась от жилой так же сильно, как сам Саймон отличался от лесной женщины. «У меня более нет той силы, какой я обладала прежде», взмолилась женщина. «И то немногое, что у меня есть, потребуется для борьбы с тенью на севере, и ты должен о ней знать». «Стену кидай я! Дети сада, пожалуйста, отзовитесь!» На этой жалобной ноте голос женщины начал увядать. Наступили долгие мгновения молчания, но если ответ и прозвучал, Саймон его не услышал. Внезапно золотые глаза посмотрели на него, словно увидели в первый раз — В музыкальном голосе появилась нотка подозрения и тревоги. Кто ты, смертное дитя? Охваченный тревогой Саймон застыл и ничего не ответил. Лицо в зеркале продолжало смотреть на него, потом он почувствовал, как что-то потянулось к нему через туман рассеины, но могущественная сила, подобная лучам солнца, спрятанного за тучами. Скажи мне, «Кто ты?» Саймон попытался ответить, и вовсе не потому, что у него возникло такое желание. Просто он не мог не попытаться, когда столь убедительные слова эхом звучали в его сознании. Однако что-то ему мешало. «Ты путешествуешь в тех местах, что не предназначены для тебя», — сказал голос. «Тебе здесь не место. Кто ты?» Саймон пожал плечами, но обнаружил, что нечто мешает ему ответить столь же надежно, как пальцы, сжимающие горло. Лицо перед ним стало расплываться и спускать мертвенно-бледный свет, искажая облик красивой старой женщины. Волна холода накатила на Саймона. Казалось, его внутренности превратились в черный лед. Послышался новый голос, резкий и вызывавший дрожь. «Кто он? Смусьян, который во все вмешивается! Амирасу!» Амирасу — мать и Энилуки и Хакатри, прабабушка Джирики. Первое лицо исчезло окончательно, а из серых глубин зеркала начало подниматься серебряное сияние. Затем появилось лицо, сплошной сияющий металл, лишенное выражения, и неподвижное. Он уже видел его на дороге снов, И сейчас ощутил все тот же мирский ужас. Он знал имя Утуку королевы Норнов и не мог отвести взгляд в сторону. Его держали смертельной хваткой. Глаза Утуку оставались невидимыми в черных глубинах маски, но он чувствовал их взгляд на своем лице, как ледяное дыхание. «Дитя человеческое вмешивается не в свои дела». Каждое слово было резким и холодным, как сосулька. «Как и ты, внучка, таких, как вы, не ждет ничего хорошего, когда придет король бурь». Существо в серебряной маске рассмеялось, и Саймон почувствовал, как ледяные молоты начали бить по его сердцу. Ядовитый холод неумолимо поднимался вверх от пальцев к рукам и плечам. Скоро он доберется до его лица, Точно смертельный поцелуй серебристых, сверкающих, точно наст губ. Саймон уронил зеркальце, а потом и сам стал падать на землю. Казалось, она находилась в лиге от него, и падение будет бесконечным. Кто-то кричал, он кричал. Слудик помог Саймону подняться на ноги, и теперь он стоял, раскачиваясь и тяжело дыша. Он чувствовал себя неуверенно, но отказался от помощи Слудика. Тролли собрались вокруг и о чем-то тихо переговаривались. Они были явно смущены. — Что случилось, Саймон? — спросил Бенабик, пробиваясь к нему. — Ты ранен? Сисквип, продолжавшая держать бинамика за руку, смотрела на странного чужеземца, словно рассчитывала прочитать болезнь в его глазах. — Я видел несколько лиц в зеркале Джерики, — ответил Саймон, которого безудержно трясло. Сисквип протянула ему плащ, И Саймон с благодарностью взял его из ее рук. «Одно из них принадлежало королеве Норнов, и она также меня видела, так мне кажется». Бенабик заговорил с остальными троллями, энергично жестикулируя руками. Они повернулись и ушли обратно к костру. Крепкий сняник погорозил копьем небу, словно дразнил врага. Бенабик пристально посмотрел на Саймона. «Расскажи мне все», — попросил тролль. И Саймон рассказал ему обо всем, что произошло, начиная с того момента, как он взял в руки зеркало. Когда он описывал первое лицо, Бенабик сосредоточенно нахмурился, но когда Саймон закончил свой рассказ, тролль лишь покачал головой. «Королеву Норнов мы все прекрасно знаем», — проворчал Бенабик. «Именно ее лучники стреляли в меня в да Я не забыл об этом подарке» но относительно второй женщины у меня большие сомнения. Ты утверждаешь, что Уттуку назвала ее своей внучкой? Да, мне так кажется. И королева Норнов назвала ее как-то еще. Имя, но я не могу вспомнить. После того, как Саймон начал рассказывать, то, что он видел, перестало казаться ему столь очевидным, как прежде. В таком случае это кто-то из правящих домов, ситхи или Норнов. Если бы Джирики был сейчас с нами, он бы моментально понял, кто это и что ей слова означают. Ты также утверждаешь, что она о чем-то кого-то просила». «Да, мне так показалось. Но, Бенабик, Джирики сказал мне, что теперь оно стало обычным зеркалом, что его магия исчерпана, и только в том случае, если я захочу с ним связаться... Но я не пытался, не пытался!» «Успокойся, Саймон. Сейчас это необходимо. Я не сомневаюсь в твоих словах. Вероятно, Джерики сам неправильно понял природу могущества зеркала. Или, что вполне возможно, многие вещи изменились с тех пор, как мы с ним расстались. В любом случае, я советую тебе оставить зеркало. Или хотя бы не использовать его больше. Но это всего лишь совет. Зеркало подарили тебе, и ты сам должен решать, как с ним поступить. Только, пожалуйста, помни... «Оно может навлечь опасность на всех!» Саймон посмотрел на зеркало, которое лежало лицом вниз на камнях. Он взял его, стер пыль, не заглядывая, а потом спрятал в карман плаща. «Я не оставлю его», — заявил Саймон. «Это подарок. Кроме того, когда-нибудь нам понадобится помощь Джирики». Он погладил его и почувствовал, что рамка была еще теплой. «Но до тех пор я не стану им пользоваться». Бенабик пожал плечами. это твое решение — сказал он. — А теперь вернемся к огню. Тебе нужно согреться. Завтра с рассветом мы выезжаем. Они рано встали и вскоре после полудня добрались до озера голубой грязи. Оно раскинулось у подножия оси Кихака и казалось темно-синим зеркалом, плоским, как то, что лежало в кармане Саймона. Озеро питали два водопада, стекавшие с покрытых льдом вершин. Шум падающей воды был низким и звучным, Точно дыхание богов. Когда отряд пересек последний перевал над озером и спокойный рог от воды усилился, тролли повели баранов на поводу. Ветер стих. Дыхание баранов и троллей облачками поднималось вверх. Саймон видел страх на лицах всех троллей. — Что-то не так? — нервно спросил он, ожидая в любое мгновение услышать рев гигантов. — Я думаю, они надеются, что Бенабик ошибся, — сказал Слудик. И они найдут здесь спрятавшуюся весну. сеймон не заметил ничего необычного. Окружавшие горы покрывал снег, на многочисленных деревьях листьев еще не было. На вечно зеленых деревьях тоже лежал снег, и они казались копьями, укутанными в вату. Многие тролли подносили тыльную сторону ладони к груди, как если бы то, что они увидели, говорило более красноречиво, чем любые слова, произнесенные бинабиком или его наставником уке -Коком. Они пришпорили своих скакунов и двинулись дальше по узкой трапии, а Саймон со Слодигом последовали по следам копыт в речную долину. Порыв ветра принес новое облако снега с Секихака. Они остановились в огромной пещере на северо-западном берегу озера. Пещеру окружали утоптанные тропинки. Массивные каменные жаровни, полные замерзшего пепла, указывали на поколения троллей, разбивавших здесь свой лагерь. Очень скоро веселое пламя костра, самое большое с тех пор, как они покинули Ментохок, ярко пылало на берегу озера. А когда наступила ночь и на небе начали зажигаться звезды, Пламя начало отбрасывать гигантские тени на каменистые склоны гор. Саймон сидел рядом с костром и натирал маслом сапоги, когда к нему подошел Бенабик. По просьбе тролля Саймон натянул сапоги, взял горящую ветку из костра и последовал за ним в темноту. Они прошли вдоль подножия горы около Фарлонга, потом по берегу озера, пока не оказались возле другой пещеры. Высокий вход, в которую почти полностью скрывали ели. Изнутри доносился странный свистящий звук. Саймон с беспокойством нахмурил брови, но бинабик только улыбнулся и жестом предложил ему следовать за собой, отодвинув посохом низкую ветку, чтобы высокий Саймон мог войти, не касаясь факелом деревьев. В пещере сильно пахло животными, но запах был знакомым. Саймон поднял факел повыше, чтобы свет добрался до дальней части пещеры. На них смотрели шесть лошадей, которые нервно заржали. Пол пещеры устилала сухая трава. «Как все хорошо получилось», — сказал Бенабик, входя в пещеру вслед за Саймоном. «Я опасался, что лошади могли сбежать или что им не хватит пищи». «Это наши лошади?» — спросил Саймон, осторожно подходя к ним. Ближайшая кобыла фыркнула и отступила на шаг, а Саймон протянул к ней руку, чтобы она ее понюхала. — Да, похоже, это они. — Конечно, — Бенабик рассмеялся. — Мы, конуки никогда не убиваем лошадей. Мой народ поместил их сюда, где они находились в безопасности, когда всех нас отвели наверх. Кроме того, мы используем это место для наших баранов, когда им приходит время рожать или погода становится слишком холодной. «Теперь, друг Саймон, тебе больше не придется ходить пешком». Погладив ближайшую лошадь, которая пусть и неохотно стерпела ласку, но не стала отодвигаться в сторону, Саймон почти сразу заметил серо-черную кобылу, на которой приехал сюда из Наглимунда. Он направился к ней, жалея, что ему нечем ее угостить. «Саймон!» — позвал Бенабик. «Лови!» Он повернулся и успел поймать что-то твердое, что слегка рассыпалось у него в руке. «Соль!» — сказал бинабик «Я принес ее с собой из Минтахока. По одному куску для всех. Бараны очень любят соль. Полагаю, лошади тоже». Саймон предложил угощение серо-черной кобыли. Она взяла его, и ее губы пощекотали ладонь Саймона. Он погладил ее сильную шею, чувствуя, как она дрожит под его пальцами. «Я не помню ее имя» печально признался Саймон. «Эйстан мне говорил, но я забыл». Бенабик пожал плечами и принялся раздавать соль другим лошадям. «Я рад снова тебя видеть», — сказал Саймон кобыле. «Я дам тебе новое имя». «Как тебе такое? Искательница дома? Или просто Искательница?» Казалось, имена не имели особого значения для лошади. Она лишь махнула хвостом и ткнулась в карман Саймона, Рассчитывая отыскать там еще соль. Сеймон и Бенабик вернулись к огню. Канг-Канг уже вовсю ходил по кругу, и тролли, раскачиваясь возле костра, пели. Когда они подошли, Сискви шагнула к Бенабику, взяла его за руку и молча положила голову в капюшоне на плечо. Со стороны казалось, что тролли отлично проводят время. Но вблизи Сеймон увидел, что выражения на их лицах говорили совсем о другом. — Почему они выглядят такими печальными, Бенабик? — спросил Саймон. — У нас в Ментохоке, — говорят, — начал тролль, — скорбь для дома. Когда мы теряем кого-то из нашего народа на тропе, мы хороним его там, где он погиб. Но ну, опечалимся о нем и плачем только после того, как сами оказываемся в безопасности своих пещер. Девять наших соплеменников остались на склонах Сикихака. — Но ты сказал скорбь для дома. «Вы еще не вернулись домой?» — заметил Саймон. бинабик тряхнул головой, а потом ответил на произнесенный очень тихо вопрос «Сискви», и только после этого снова обратил внимание на Саймона. Эти охотницы и пастухи готовятся к приходу остальных конуков. Сейчас гонцы передают всем нашим соплеменникам, что в горах стало небезопасно, а весна не приходит. Бенабик устало улыбнулся. «Они уже дома, друг Саймон. Бенабик похлопал Саймона по руке, потом они с сискве подошли к огню и присоединились к хору. В огонь бросили новый хворост, пламя взметнулось еще выше, и Саймону показалось, что вся речная долина засияла оранжевым светом. Погребальные песни кануков эхом разносились над неподвижной водой озера, перекрывая даже громкий голос ветра и шум водопадов. Саймон отправился на поиски Слудига и нашел Риммера рядом с костром слудик завернулся в плащ и держал перед собой полный мех с канг кангом саймон сел рядом сделал большой глоток из меха протянутого римером и некоторое время хватал ртом холодный воздух потом он вытер тыльной стороной ладони рот и вернул мех я тебе рассказывал про скипхавен саймон спросил Слудик, глядя на огонь и раскачивавшихся троллей ты не видел настоящей красоты если тебе не довелось наблюдать за девушками что собирают Амелу с мачты фенкселя похороненного корабля Элврита, первого короля ремеров Светлого Орда. Он сделал глоток из меха и вновь передал его Саймону. — О, милосердный Господь! Я надеюсь, что у Скали и Скальцкрика осталось достаточно гордости, чтобы ухаживать за могилами кораблей в Скипхавене. Да сгниет он в аду! саймон сделал еще два больших глотка из меха постаравшись чтобы слудик не заметил как он поморщился у конкенга был отвратительный вкус но зато он согревал скали это тот кто захватил земли герцога из гремнура спросил саймон слудик посмотрел на него затуманенным взором он уже некоторое время отдавал должное меху так и есть ответил римир предатель с черным сердцем сын волчится настоящая падаль Пусть он сгниет в аду. Теперь это кровная месть. Риммер задумчиво потянул себя за бороду и посмотрел на звезды. Кровная месть по всему миру. Саймон вслед за слудиком посмотрел на небо и увидел, что тучи, идущие с северо-запада, закрывают звезды. На мгновение ему показалось, будто он видит, как темная рука короля бурь отсекает свет и тепло. Саймон содрогнулся поплотнее, завернулся в плащ, Но холод не уходил. Он снова потянулся к меху. Слудик продолжал смотреть на небо. «Мы такие маленькие», — сказал между глотками Саймон. «Казалось, теперь вместо крови в его венах течет канг-канг. Как и звезды Кюнди Мани. Мальчик-мужчина», — пробормотал Слудик. «Но каждая должна оставаться такой яркой, какой только может. Выпей еще глоток». Позднее, на самом деле, Саймон не мог точно сказать, сколько прошло времени или что произошло со Слудиком. Оказалось, что он сам сидит на бревне рядом с огнем, сискви с одной стороны, бородатый пастух сненик с другой. Они все держали за руки, и Саймон напомнил себе, что он должен быть осторожен с маленькими шершавыми ладонями, которые сжимал. Все тролли вокруг раскачивались, и он вместе с ними. Они пели... И хотя Саймон не понимал слов, он присоединился к ним, слушая, как они направляют свой храбрый рев в ночное небо, и чувствовал, что сердце стучит у него в груди, подобно барабану. — Неужели мы должны уйти сегодня? — спросил Саймон, пытаясь удержать седло на месте, пока слудик подтягивал подпругу в темной пещере, служившей конюшней. За стеной из елей начинался рассвет. — Я посчитал, что это будет правильно. — сказал Бенабик, его голос прозвучал приглушенно, а голова скрывалась за седельными сумками, которые он проверял. «Клянусь костями Чуку, почему я не подождал, когда мы выйдем на свет? Мы словно охотимся за белыми горностаями в глубоком снегу. Я бы предпочел еще денек отдохнуть», — признался Саймон. На самом деле он чувствовал себя вполне прилично, если учесть, сколько вчера выпил, но если не считать легкого покалывания в висках — и некоторые слабости в руках и ногах, все было неплохо. «Я тоже, как и вне всякого сомнения, Слудик», ответил тролль. «О, кикосуд, король птиц, здесь что-то острое. Держи покрепче проклятую штуку», прорычал Слудик, когда седло вырвалось из рук Саймона. Лошадь недовольно заржала и успела шагнуть в сторону, прежде чем Саймон подхватил седло. «Но ты и сам должен понимать», продолжал Бенабик, что мы не знаем, сколько нам потребуется времени, чтобы преодолеть пустоши. И если зима будет продолжать свое наступление, нам лучше сделать это как можно быстрее. Наверняка кто-то станет рассказывать о нашем возвращении тем, у кого нет к нам добрых чувств. Нам неизвестно, кому из отряда охотников удалось пережить Урмшейм. Полагаю, они видели шип. Он похлопал по ножнам меча, который был прикреплен к задней части седла Саймона. напоминание об Заставило желудок Саймона, а он чувствовал себя не лучшим образом после утренней трапезы, состоявшей из сушеной рыбы, сжаться. Ему совсем не хотелось думать об ужасном королевском охотнике в шлеме со скаленными зубами, который преследовал его как мстительный призрак. — Пожалуйста, Господи, — подумал Саймон, — пусть он погиб на горе дракона. Нам и без него хватает врагов, а такой, как он, определенно будет лишним. — Пожалуй, ты прав, — мрачно ответил Саймон. — Но мне это не нравится. — Как там говорил Эйстан? — спросил выпрямляясь слудик. — Ты теперь понимаешь, что значит быть солдатом? — Да, он часто это повторял, — печально сказал Саймон. Сисквин Аномок и остальные тролли уже собрались, когда Саймон и его спутники привели оседлённых лошадей. Мужчины и женщины-конуки разрывались с одной стороны, Им следовало проверить, все ли они взяли с собой. А с другой, их завораживали лошади, ноги которых были длиннее, чем сами охотницы и пастухи. Поначалу лошади нервно переминались с ноги на ногу, когда маленькие люди поглаживали их. Но тролли много знали после столетий использования баранов в качестве скакунов. Лошади очень скоро успокоились и теперь лишь выдыхали облачка теплого воздуха, пока конуки ими восхищались. Наконец Сискви призвала всех к порядку, а потом заговорила на языке тролли обращаясь к Саймону и Слудигу. Бенабик улыбнулся. «Сискви-нанамух прощается с вами от лица конуков Ментохока и наших пастыря и охотницы. Она говорит, что народ кануков видел в последние дни много нового, и хотя мир меняется к худшему, не все перемены были такими уж плохими. Он кивнул Сискви, и она обратилась к Слудигу». «Прощай, Риммер», — перевел Бенабик, — «ты самый добрый, Крухок, из всех, о которых она слышала. И никто из тех кануков, что стоят здесь, тебя больше не боится. Скажи своим пастырю и охотнице», — он улыбнулся, вероятно представил, как отреагирует из Гримнур на любой из этих титулов, «что кануки — также смелый народ, но еще и справедливый, и нам не нравится бессмысленное сражение». Слудик кивнул. «Я обязательно это скажу. Затем Сискви повернулась к Саймону. «А ты, снежная прядь, не бойся. Сискви расскажет всем конукам Ментахока потрясенным историей о том, как ты победил дракона, и о твоей отваге, которую она видела собственными глазами. И все остальные поступят так же». Бенабик послушал еще немного и ухмыльнулся. «И еще она просит тебя быть осторожным с ее нареченным, то есть со мной» и использовать собственную отвагу, чтобы уберечь его. Она просит об этом во имя вашей новой дружбы». Саймон был тронут. «Скажи ей», — медленно заговорил он, «что я буду защищать ее нареченного, который стал моим другом до самой смерти и даже после нее». Бенабик перевел его слова, и Сискви пристально и серьезно посмотрела на Саймона. Когда Бенабик замолчал, Сискви гордо поклонилась обоим. Остальные конуки подходили и прикасались к тем, кто собирался уйти, словно хотели отправить вместе с ними частичку себя. Саймон оказался в окружении маленьких черноволосых голов, и ему снова пришлось напомнить себе, что тролли не дети, а смертные мужчины и женщины, которые любили, сражались и умирали так же отважно, как любой рыцарь Эркинлэнда. Мозолистые пальцы сжимали его руку, и он услышал много слов, смысла которых не сумел понять. Сискви и Бенабик отошли в сторону от остальных к пещере, где они ночевали. Затем Сискви быстро нырнула внутрь и вернулась с длинным копьем, древка которого была густо покрыта резьбой. «Вот», — сказала она, — «оно потребуется тебе там, куда ты направляешься, любимый, и оно будет длиннее, девять раз по девять дней, прежде чем ты вернешься. Возьми его. Я знаю, что мы снова будем вместе». Если боги будут к нам добры. И даже если нет, Бенабик попытался улыбнуться, но не сумел. Он взял копье и прислонил его к камню у входа в пещеру. Когда мы снова увидимся, пусть никакие тени не омрачат встречу. И ты всегда будешь в моем сердце, Сискви. «Обними меня», — тихо сказала она, и они шагнули друг к другу. В этом году озеро голубой грязи так и осталось холодным. «Я вернусь» начал бинабик: никаких разговоров. У нас уже не осталось времени. Их лица сблизились, капюшоны их скрыли, так они стояли довольно долго и оба дрожали.